Глава девятая. Сумерки тихо накрывали город, смывая яркие краски дня серой дымкой. По пыльной улице, сторонясь извозчиков, шли Муромцев и Лилия. Девушка держалась на расстоянии от шефа, внимательно слушая его рассуждения. — Понимаете, Лилия, — говорил Роман Мирославович, разминая пальцами незажженную папиросу. «Нам необходимо нарисовать, так сказать, полную картину происходящего. А для этого требуется сделать экскурс в прошлое, и тогда наверняка мы найдем недостающие кусочки мозаики». «Но ведь вы уже пообщались с местными полицейскими», — заметила Лилия. «Разве этого недостаточно? Или это ничего не дало?» «И да, и нет», — ответил Муромцев. Но я имею в виду события, случившиеся лет двадцать назад. Таких старых полицейских я не встречал. Но мне подсказали, что есть в городе один кабачок, где эти старики, бывшие сыщики на пансионе, бывают. Мы сейчас как раз туда и направляемся. «И вы думаете, они вам все вот так и расскажут?» С сомнением спросила Лилия. «Не думаю. Поэтому вы и идете со мной». «Красивых молодых девушек они видят редко, и я уверен, что старики не откажут вам в общении». Лилия улыбнулась. «Вы хотите использовать мою внешность как оружие?» «О, женская красота, это страшное оружие, поверьте», — ответил Роман Мирославович и смутился. «Кроме того, я думаю, что ваши способности помогут понять, в какую сторону вести разговор». и какие именно вопросы следует задавать. Однако мы пришли. Они остановились перед небольшим зданием, стены которого были выкрашены в грязно-желтый цвет. Краска кое-где облупилась, обнажив глиняную штукатурку с деревянной дранкой. За грязными окнами было темно. Над покосившимися деревянными дверями висела кривая вывеска «Пивная под орлом», на которой черной краской был изображен двуглавый орел-могильник. Внутри, несмотря на довольно большое количество посетителей, было тихо. С первого взгляда становилось очевидно, что эта пивная выбивалась из ряда таких же питейных заведений города. Пьяных драк тут не заводили, никто не валялся под лавками, не играл на балалайке или гармошке. Контингент был тихий и спокойный. и даже походили друг на друга, все пожилого возраста степенные мужчины, медленно вкушающие горькое пиво и ведущие неторопливые беседы в клубах табачного дыма. Кабатчик, который ничем не отличался от своих клиентов, стоял за полированной стойкой и протирал зеленоватые стаканы белым полотенцем. Дверь со скрипом открылась, и в пивную вошли роман с лилией. В носы им сразу ударила смесь запахов кислого пива, табака и сапожного гуталина. Все разговоры мгновенно смолкли, и на вошедших сквозь сизый туман устремились десятки пар слезящихся красных глаз. Муромцев прошел через весь зал в самый дальний угол и сел за свободный стол. Лилия проследовала за ним». К ним не спеша подошел половой, такой же старый, как и посетители пивной. Он прочистил горло, подал свое щуплое тело вперед и хрипло спросил, шевеля длинными седыми усами. «Чего изволите?» «Мне Денис Трофимович Давич рассказывал, – начал роман, – что у вас лучшая сливовая настойка в городе. Принесите пару, будьте любезны». «Слушаюсь!» – старик кивнул и ушел, прихрамывая на левую ногу. Посетители, сохраняя гробовую тишину, беззастенчиво рассматривали необычную пару за столиком в углу. Роман Мирославович, в свою очередь, тоже изучал трактирных завсегдатаев. Наконец он встал и опустился за соседний стол, на котором в одиночестве сидел сгорбленный старик в старом форменном кителе. Тот сжимал в руках наполовину порожнюю пивную кружку и, не отрываясь, смотрел на Ансельм. Лилия последовала за Муромцевым, сама отодвинула стул и села рядом со стариком. Тот вздрогнул и, поставив кружку на стол, раздраженно спросил Муромцева. «Что вам угодно, пан ревизор? Нам с вами не о чем разговаривать. Наш город, хоть и не Питер, но весьма дружный». «И иут вы здесь не найдете!» По пивной прокатился одобрительный ропот, который тут же стих, так как Лилия, к всеобщему удивлению, положила руку на морщинистую кисть старика и низким певучим голосом вкратчиво, но довольно громко сказала «Ну что вы, мы вовсе не хотим вас спрашивать про ваших товарищей, только про убийц». Старик попытался убрать руку, но она словно приросла к столу, накрытая миниатюрной ручкой лилии. «Ведьма!» — прошептал в ужасе старик. «Чур меня, чур! Господи Иисусе! А я, старый пе, не верил, что с Питера ведьму притащили столичные сыщики!» Роман Мирославович посмотрел на лилию. Девушка улыбалась какой-то неестественной. жуткой улыбкой, и ему тоже стало не по себе. «Тише!» — шептала тем временем Лилия старику, поглаживая его руку. «Это будет наш с вами маленький секрет про ведьму. Хорошо? Вам нужно лишь вспомнить убийство, что были лет тридцать назад. Слушайте внимательно. Ярмарки, куклы, балаганы. Что вы помните?» Старик помедлил, смотря Лилии прямо в глаза, и тихо ответил. «Нет, ничего такого не было. Не припоминаю. Ярмарка, ну да, конечно. Воров там ловили, конокрадов. А куклы? Какие еще куклы?» «Среди ваших подследственных был четырехпалый или шестипалый», — продолжала Ансельм. «Дело старое, давнишнее, лет двадцать назад». Может, кукловод ярмарочный. Или что-то с пальцами связанное было. Отрубили или откусили в драке. Старик, наконец, освободил руку и принялся нервно теребить длинный ус, покачивая головой. «Нет, ничего не помню», — ответил он, оглядывая трактир. Бывшие сыщики, которые прекрасно все слышали, тоже пожимали плечами. «Однако», — сказал он вдруг, — «Лет тринадцать назад был один случай в местечке Ха». «Что именно?» — спросил уже Муромцев, доставая блокнот и карандаш. «Мишка Грек на ярманке в Секу два пальца проиграл Игнату-музыканту. Там же топором их себе и оттяпал. Правда, потом они повздорили, и Мишка этим топором Игнату череп раскроил». «Роман Мирославович все записал». Выпил принесенную рюмку сливовой и бросил взгляд на Лилию, дав ей понять, что эта давняя драка уголовников им вряд ли поможет. Она собиралась что-то еще спросить старика, но тут подал голос другой ветеран. «Да при чем тут грек? Понятно же, что душегубов они ищут. О, Евсей Никитич!» — сыщик посмотрел в другой угол трактира. «Неужто он чего вспомнил?» Между столиками медленно ехала коляска, в которой сидел дряхлый старик. Катил ее такой же древний помощник. Он поддерживал инвалида, который как-то странно валился в бок, словно хотел опрокинуться на пол вместе с коляской. Лицо его было перекошено, а из приоткрытого рта тянулась ниткой слюна. Старик потряс рукой и что-то нечленораздельно промычал. Помощник промокнул салфеткой стариковский рот, положил на стол черную грифельную доску и всунул в узловатые артритные пальцы кусок мела. Евсей Никитич, трясущийся рукой, принялся выводить на доске крупные буквы. Закончив писать, он уронил мел на пол и выразительно посмотрел на Муромцева. Роман прочитал всего одно слово «Людожор». «Людожор»? — спросил он. — Что это значит? По трактиру пробежал гул, а лица посетителей вмиг помрачнели. — Чёрное дело было. Страшное. — отозвался один старик, прикуривая папиросу от керосиновой лампы. — Подробности можете рассказать? — спросил Муромцев, снова беря в руки карандаш. — Жуть там была, а не подробности. — ответил старик, выпуская дым под закопченный потолок. «Но извольте, в одном захолустном шахтерском городке Д был один горный инженер, стало быть. Так вот, он съехал с глузду, як у нас говорят, и во время пьянки в их домике инженерском всех своих молодых напарников-инженеров зарезал». «И что с того?» Спросил Роман, перестав писать. «Да вы дальше слушайте, пан Ревизоре. Мало того, что зарезал. Он их, как свиней, разделал, зажарил и съел. Всех сожрал. Через неделю, когда их нашли, там одни костяки остались. Все обглодал, даже пальцы. К слову, ярмарка тогда была там тоже». «Так, и что же потом с ним стало?» С интересом спросил Муромцев, глаза его загорелись. На каторгу его сослали или как? «Никакой каторги!» Горько усмехнувшись, ответил старый сыщик. «Доктора его обследовали и выявили, что помешался он, умом тронулся. Вроде как газами каким-то надышался в шахте. И поместили его в больницу тюремную, в отдельную камеру. Мабуть там и сидит по сей день». «Ежели не помер».